Августинцы, кармелиты, кларосинки. В 388 году от Рождества Христова святой Августин после своего крещения с несколькими единомышленниками у Тагасты создал духовную общину, пользующуюся большим уважением. Первое время братья жили в соответствии с Евангелием, а в 423 году святой Августин написал устав изложенный им в труде De Maribus clericorum». Позднее, в начале XIII века, в период расцвета монашества, по образцу общины святого Августина образовались братства ремитов, иоанитов, бретинианцев. Папа Инокентий IV объединил их в Августинский орден и 17 января 1244 года дал им правила святого Августина – Через 15 лет, в 1256 году, орден избрал генерала Приора и четырех провинциалов для Италии, Испании, Франции и Германии. Орден августинцев стал подчиняться непосредственно папе. В 1580 году в устав ордена были внесены изменения. Во главе августинцев стоял генерал Приор, живущий в Риме. Ему помогали влиятельные советники – Каждые шесть лет собирался главный капитул, имеющий право смещать генерала и избирать нового. Устал был не очень строгий. Одежда августинцев состояла из белого шерстяного подрясника с наплечниками, черной рясы с длинным широкими рукавами, капюшона и кожаного пояса. В 1576 году папа Пий V причислил августинцев к ниществующим орденам, В свое время именно к августинцам принадлежал руководитель реформации Мартин Лютер. В период своего рассвета в XVI веке августинский орден, в котором было тысячи мужских и триста женских монастырей, занимался спасением душ человеческих. Сохранилась грамота английского короля Кнута об аббатстве святого Августина в Кентербери. «Знайте, что я пожаловал Богу, святому Августину и братьям право юрисдикции, право получать штрафы за нарушение мира, за кровопролитие в жилом доме, за награждение пути, за заграждение пути, за воровство, совершенное на их земле, право захвата и содержания стражей воров, из числа их собственных людей в пределах города и вне его, право сбора пошлин на земле и на воде, а также пользоваться правом поручительства в суде и, кроме того, собственные права над всеми собственниками, которых я им дал. Я не желаю допускать, чтобы в любое их касающееся дело вмешивался кто-то, за исключением их управляющих, которым они это поручат». По преданию, орден кармелитов был основан пророком Амельёй и вел свое начало от Бертольда Калабрийского. В 1156 году основавшего общину отшельников у источника святого Ильи в местности Кармель. В 1224 году римский папа Гонорий III утвердил очень строгий устав ордена кармелитов. Братья должны были жить в отдельных кельях, постоянно молиться и работать, половину дня молчать и вообще не есть мясо. Покровителем ордена была выбрана Дева Мария, Из 1245 года кармелитов стали называть братьями Пресвятой Девы. В середине XIII века монастыри ордена находились в Англии, Франции, Испании, Италии, Сицилии и Кипре. Папа Инокентий IV сделал устав кармелитов менее строгим и ввел кармелитов в состав нищенствующих орденов. Кармелиты разделились на босоногих, обсервантов – соблюдавших первоначальный строгий устав и обутых, конвентуалов, живших по смягченным уставам 1431 и 1459 годов. Орден непосредственно подчинялся римскому папе. Кармелиты в честь плаща пророка Ильи, имевшего следы ожогов от падения огненной колесницы, одевались в плащи с белыми и черными бурыми полосами. Позднее рясы их были черного цвета, О плащи белого. С 1452 года во Франции в женских монастырях жили кармелитки по строгому уставу папы Николая II. Кармелитки много занимались воспитанием детей и юношества. Основательницей кларисинского женского монашеского ордена была Клара Скифи 1193-1253 из Ассизи. Под влиянием святого Франциска Клара, жившая в соседнем с ним монастыре, отреклась от мира и в монастыре святого Дамиана основала общину единомышленниц, вскоре преобразованную в орден клариссинок, одевавшихся в серое платье. Несмотря на строгий устав, орден быстро распространился в Италии, Франции, Испании и Германии. После смягчения устава папой Урбаном IV в ордене произошел раскол. Самый знаменитый монастырь Кармелиток находился в Неаполе, а в период расцвета XIII-XV веков в Ордене было около двух тысяч монастырей. Сохранилось послание святого Франциска святой Кларе. «Поскольку вы по божественному внушению сделались дочерьми и слугами Всевышнего, высочайшего царя, Отца Небесного, и обручились со Святым Духом, избрав жизнь в исполнении святого Евангелия», Хочу и обещаю от себя и от братьев моих всегда иметь о вас такую же усердную заботу, как и о себе, и особое попечение. Я, ничтожный брат Франциск, хочу подражать жизни и бедности Всевышнего Господа нашего Иисуса Христа и Его Святейшей Матери и укрепиться в этом вплоть до самого конца. Прошу вас, мои госпожи, и даю вам совет чтобы вы всегда пребывали в этой святейшей жизни и бедности. Весьма следите за тем, чтобы ни по чьему учению или совету вы от нее никак не отпали.